Джеймс Холдинг Предательский выхлоп Если вам нужно попасть в городок Вашингтон, в штате Пенсильвания, вы едете на восток от Питтсбурга, миль 20 по 78-й автомагистрали, в направлении Ривертоновской заставы, на Пенсильвановской платной автострали. При подъезде к Вашингтону, там где шоссе уходит вниз, вы проезжаете большой новый торговый центр, И спустившись в широкую долину, минуете 7 бензозаправочных станций, 3 придорожных магазина, 2 местных банка, гараж со сдающимися в прокат трейлерами и несколько относительно чистых кафе, обслуживающих главным образом водителей грузовиков. Сразу перед выездом из этой широкой долины на западную гряду, слева от шоссе, можно заметить группу домов. Это и есть городок Вашингтон. И поскольку несчастный случай произошёл на автомагистрали 78, буквально перед зданием муниципалитета, расследование этого дела подлежало юрисдикции полиции Вашингтона. Ответственным за него был назначен лейтенант Рендел. Однако без помощи официантки по имени Сара Бенсон ему бы никогда не удалось найти виновного. 16 декабря, 5:30 утра. Плимутс седан выпуска 1954 года, двигаясь по 78-й магистрали, с трудом преодолевал подъем на гряду, ограничивающую Вашингтонскую долину с запада. У машины был не в порядке мотор, и она двигалась рывками, временами почти останавливалась. Дорога была очищена от вчерашнего снегопада, который покрыл ее слоем снега толщиной не менее 5 дюймов. По бокам шоссе выселись сугробы. Было еще темно и очень холодно. Хьюб Грант, сидя за рулем машины, сказал своей жене. Если только нам удастся забраться на эту гору, то там, может быть, мы найдем какую-нибудь заправку или гараж. Нужно что-то делать с машиной. До коннектику-то мы не дотянем. Да, Хьюб, но сейчас так рано, озабоченно кивнула его жена. Боюсь, что все будет закрыто. Надо бы нам остановиться в одном из мотелей. Да, надо было, согласился Хьюб. Машина взобралась на вершину холма. Перед ними безмолвно расстилалась заснеженная равнина, темноту которой прорезали лишь несколько одиноко светящихся точек дали шоссе. Там бензозаправка. Давай поедем туда, сказал Хьюб. Он повёл неуверенно движущуюся машину к бензозаправочной станции Амоса Уайта, которая находилась на середине спуска с холма. В этот момент мотор Плимута окончательно заглох. Используя спуск, Хьюб подтянул машину к обочине шоссе, где она уткнулась в сугроб и остановилась. Хьюб открыл дверь и вышел в морозную темноту. Он подошёл к бензозаправке и убедился, что она пуста. Зимой Амос не начинал работу раньше семи часов утра. Хьюб вернулся к машине. Там никого нет. Он взглянул в сторону городских огней. «Попробую-ка я спуститься в долину. Похоже, там что-нибудь открыто». Замерзшими руками он похлопал себя по бокам. «Господи, ну и холод!» «Ты посиди здесь и подожди меня, дорогая, и закрой дверь, окей?» О'кей, я подожду здесь, отозвалась жена. Надеюсь, я не надолго. Он захлопнул дверь машины и двинулся вниз по шоссе в сторону торгового центра. Было 5:41. В это время Сара Бенсон шла от своего дома на окраине Вашингтона в направлении 78-й автомагистрали, тоже в сторону торгового центра. На ней было толстое клетчатое пальто и зелёный шарф на тицианovskих волосах. На этой неделе была её очередь открывать кафетерий Райта и готовить кофе для сонных, замёрзших водителей, которые скоро начнут подъезжать. Большинство из них было постоянными клиентами. Они знали, что кафетерий Райта открывается ровно в 6, что кофе здесь хороший и горячий, и что Сара Бенсон, самая красивая официантка на всём пути между Нью-Йорком и Чикаго, Дойдя до шоссе, Сара направилась к кафетерию, находившемуся в сотне яддов от автостоянки перед торговым центром. Было ужасно холодно, и всё ещё темно. Изредка мимо неё по асфальту проносились легковые машины или грузовики. Она достала ключ от кафетерия, как вдруг услышала сзади чьи-то шаги. Она удивлённо обернулась. И на фоне белеющего сугроба увидела спешащий к ней силуэт тёмной долговязой фигуры. По-видимому, прохожий тоже заметил её, потому что вдруг поднял руку и окликнул: "Эй, послушайте!" Но закончить не успел. По правой стороне дороги, там, где он шёл, на бешеной скорости неслась машина. Свет её фар мгновенно выхватил его фигуру из темноты. Мужчина судорожно метнулся к стене снега на обочине. Но было слишком поздно. Водитель затормозил, на колёсах взвизгнула резина. Застыв от ужаса, Сара видела, как машину бросило в сторону, как после страшного удара о бампер, словно в замедленной съёмке, тело мужчины по изогнутой траектории пролетело в воздухе и неестественно распростёрвшись на снегу, замерло в 20 ярдах от неё. Едва осознавая, что произошло, Сара перевела глаза на машину. Водитель включил стоп-сигналы и, казалось, собирался остановиться. Но вдруг мотор оглушительно взвыл, машина резко набрала скорость и рванулась по шоссе в направлении восточной гряды холмов. Сара не верила своим глазам. "Стой", закричала она. "Стой!" Ей казалось, что сейчас её стошнит. Вы сбили человека. Но хвостовые огни машины убийцы скрылись под ту сторону восточной гряды. Сара изо всех сил пыталась сдержать дрожь в ногах и спазмы в желудке. Она побежала к неподвижной фигуре на снегу. Увидев, что человеку уже ничем нельзя помочь, она вернулась в кафетерий, открыла ключом дверь, включила свет и позвонила в полицию. Было 5:55. Летенант Трендл и полицейская скорая помощь прибыли на место происшествия в 6:05, с началом рассвета. К этому времени здесь собралось множество машин. Вид распростёртого на окровавленном снегу тела и стройная фигурка Сары, стоявшей рядом с ним в ожидании властей, привлёк внимание приезжавших водителей. Прибыв на место и выяснив, что никто из собравшихся здесь зивак не был свидетелем происшествия, Рендел распорядился, чтобы все они разъехались. Жертва несчастного случая была отправлена в больницу Вашингтона, где и зарегистрировали смерть, наступившую в результате многочисленных травм. Усевшись за стойку бара в кафетерии Райта, Рендел начал подробно расспрашивать единственного свидетеля происшествия, мисс Сару Бенц. Всё ещё бледная от пережитого потрясения, Она потягивала кофе, стараясь привести в порядок нервы и быть по возможности полезной. Рендл рассчитывал, как можно скорее получить описание автомобиля. И тем не менее, он заметил, как хороша Сара Бенсон, как великолепны её рыжие волосы, оттеняющие матовую кожу и спокойные голубые глаза. "Какая это была машина?" спросил он. "Я не знаю, было темно". Когда она приблизилась, её фары ослепили меня. Я ничего не могла разглядеть. Этого-то я и боялся, вздохнул Ренда. Но после того, как она сбила мужчину, вы говорите, что опять взглянули на неё, уж вслед-то, когда она удалялась? Да. И вы не разглядели, что это за модель? Нет. Вроде седан тёмного цвета, однотонный. Это единственное, в чём я уверен. И стоп-сигналы светились. Очень ярко, прежде чем водитель решил удрать. А стоп-сигналы, продолжал Рендол. Какое они формы? Мне кажется, круглые. Вам кажется? Я не уверена. Большие круглые или маленькие круглые? настаивал Рендол. Средние круглые, я думаю, предположила Сара. Я не заметила, я была так потрясена. Вы видели машину сзади? довольно резко прервал её Рендол. с горящими стоп-сигналами, и их ничто не загораживало. Значит, вы должны были видеть номер или, по крайней мере, номерную табличку. Подумайте как следует, пожалуйста. Я думаю, лейтенант. Это был пенсильванский номер или нью-йоркский? Он всё ещё надеялся. Вы разглядели? Боюсь, что нет. Она с сожалением покачала головой. Проклятье, не выдержал лейтенант. Мы должны были разглядеть. Она сочтёстно улыбнулась, понимая, как ему необходимо вытянуть из неё описание машины. "Нет, очень тихо проговорила она. Я не видела номера автомобиля". Он покраснел. "Извините меня, мисс Бенсон. Но описание машины, хотя бы приблизительное, необходимо для того, чтобы иметь какой-то шанс найти виновного. Вы ведь понимаете это?" Если вы не видели номера, то, может быть, заметили что-нибудь другое? Вмятину на заднем бампере, возможно, трещину на заднем стекле, светящуюся наклейку, что-нибудь. Она закрыла глаза и попыталась восстановить ужасную сцену, пережитую четверть часа назад. Её молчание было долгим. Наконец она открыла глаза и сказала: "Я ничего больше не помню". Из выхлопной трубы выходил белый пар. Сквозь него ничего не было видно. Рендл встал. Ну что ж, большое спасибо. Нам придётся обойтись общим описанием. Есть свидетельство того, что у машины сломана передняя решётка. Мы нашли кусок от неё на дороге. Он повернулся, чтобы уйти, но остановился. Не могли бы вы сегодня завернуть к нам в участок и подписать свои показания? Было бы полезно иметь официальное показание очевидцев. Сара допила кофе и потянулась за своим пальто, которое висело на крючке позади стойки бара. "Я поеду сейчас", сказала она. "Дженни справится до моего возвращения". Дженни, полная блондинка с лицом болезненного цвета, уже подавала кофе и рогалики четырём шофёрам, расположившимся в дальнем конце кафетерия. "Хорошо", кивнул Рендел. Я подвезу вас. Поедемте. Было 6:24. Когда в 6:45 Амос Уайт подъехал к своей бензоколонке, он обнаружил уткнувшийся в снег лимузин-седан, на переднем сиденье которого одиноко сидела женщина. Воротник её пальто был поднят, в глазах застыло беспокойство. Амос открыл свой кабинет. Молодая женщина вылезла из машины и робко попросила разрешения воспользоваться его телефоном. Она звонила в полицию. Амас позаботился о ней в те первые страшные мгновения, когда она была оглушена сообщением о смерти её мужа под колёсами скрывшейся машины. На часах Амаса было 7. Все эти события произошли в течение одного часа в городке Вашингтон. Утром 16 декабря В последующие шесть часов вообще ничего не происходило. По крайней мере, так казалось лейтенанту Рэндул. Он, разумеется, разослал свои скудные сведения о разыскиваемой машине в полицию штата, округа и на дорожные контрольные пункты. Он прочесал участок вдоль шоссе между торговым центром и восточной грядой, надеясь найти еще одного свидетеля, который мог бы дать более подробное описание скрывшейся машины. Но всё было безрезультатно. Час дня он сидел за своим столом в участке и жевал бутерброд с ветчиной в ожидании каких-либо сведений о машине. В это время снизу ему позвонил дежурный сержант и сказал, что его хочет видеть какая-то женщина. Это была Сара Бенсон. Когда она вошла в кабинет, он судорожно проглотил кусок бутерброда и встал. "Опять вы, Сара", проговорил он. Она слегка приподняла брови, удивившись столь фамильярному обращению с ней, но оставила его без комментариев. Сев на жёсткий стул у его стола, она сказала: "Опять я лейтенант. Я подумала кое о чём, что может оказаться полезным. Замечательно. И что же это? Вы помните мои показания?" неуверенно начала она. "Конечно." Летинант взял со стола отпечатанный текст её показаний и протянул ей. Из выхлопной трубы выходил белый пар, и из-за него я не видела ни номера, ни других регистрационных знаков. Рендел выжидающе смотрел на неё. "Ну и что? Вы уже говорили мне об этом сегодня утром. Машина сильно дымит. Наверное, требуется регулировка поршневых колец". Я уже передал эту информацию. Теперь она живилась. Этот пар, проговорила она, подавшись вперёд. В вовсе не было отработанным газом. Он был светлее, как тот пар, который выдыхаешь из орта морозным утром. Рендел ничего не понимал. Да, ну и что? Вы знаете кафетерий Райта, где я работаю? довольно непоследовательно ответила она. Он сразу через шоссе, напротив грузовой базы Дженсона. Там всегда стоят грузовики в ожидании погрузки. Он кивнул. Ну вот. Я видела, как эти грузовики отъезжают в холодные дни и заметила, что когда они всю ночь простаивают на холоде, то выезжая, выпускают точно такой же пар, как и та скрывшаяся машина. Рендел продолжал смотреть на неё в полном недоумении. А когда к нам заезжает грозовики после целой ночи езды, из их выхлопных труб такой пар никогда не идёт. Рендал резко выпрямился, глаза его округлились. Вот это да, воскликнул он. Вот именно, улыбнулась Сара. Я звонила своему брату, чтобы проверить эту догадку. Он механик в гараже в Питсбурге, и он подтвердил, Рендел развернулся на стуле, схватил телефонную трубку. Тысячу раз спасибо, Сара, сказал он ей через плечо, давая понять, что она может идти. Я позвоню вам. Когда позднее он позвонил ей домой, она сама сняла трубку. О, привет, лейтенант Рендел, приветствовала она его. Есть какие-нибудь новости? Множество с удовлетворением ответил он. Благодаря вам, полиция штата час назад задержала его недалеко от Линтауна. На его машине вмятина впереди, повреждённая сетка радиатора, которой наверняка подойдёт кусок металла, найденный нами на шоссе, и следы крови и волос. Так что мы разобрались с этим делом. Он поколебался, чувствуя не свойственное ему смущение. Мне бы хотелось рассказать вам об этом, Сара. Давайте, лейтенант — сказала она. — Я слушаю. — Ну, я имею в виду... — он нервно провел рукой по волосам. — Лично. — Так значит, этот белый пар действительно помог? — продолжала она, не обратив внимания на его слова. Ему показалось, что она его слегка поддразнивает. — Конечно, помог. — с некоторой досадой ответил он. Пока вы не обратили на это моё внимание, мне и в голову не приходило, что белый пар из выхлопной трубы в холодную погоду обычно означает, что мотор заведён совсем недавно. Я всё время думал, что эта машина шла откуда-то издалека, нигде поблизости не останавливаясь. Но белый пар свидетельствовал, что скрывшийся водитель либо местный, либо провёл ночь где-то здесь, и что машина заведена незадолго перед происшествием. а ночью стояло на холоде где-то неподалеку. Поэтому для начала я проверил первое, что приходит в голову, и сразу попал в цель. И откуда ехала машина? Из мотеля Буэновиста. Водитель приехал туда в три часа дня, проспал до пяти утра и опять отправился в путь. Оказалось, что только одна эта машина из всех останавливавшихся в мотеле выехала в такую рань. Это тёмно-синий Ford седан с пенсильванским номером YN167. Она была зарегистрирована в Бэ не висти. Я передал эту информацию, и уже через 20 минут его задержали. Хорошо, сказала Сара. Он резко изменил тему разговора. А почему вы приняли такое горячее участие в этом деле? Звонили брату и всё такое. Только чтобы помочь полиции? Потому что я хотела помочь вам найти этого водителя. В её голосе прозвучали нотки пережитого потрясения. И кроме того, добавила она: Вы мне понравились, лейтенант. Ренделло почудилось, что она улыбается. Хорошо, сказал он. Даже прекрасно. Я тоже надеялся, что отчасти из-за этого. У меня есть одна идея, которой я хотел бы с вами поделиться. Если это та же идея, какая обычно возникает у шофёров грузовиков в моём кафетерии, то можете забыть её. Он откашлялся. Я думаю, у вас есть склонность к полицейской работе, Сара. Не откажетесь ли вы пообедать со мной вечером и обсудить это? Она колебалась ровно столько, чтобы он начал беспокоиться. "С удовольствием", наконец тихо сказала она. Рендел положил трубку и взглянул на круглые выцветшие часы на стене кабинета. Они показывали 5:45.